Как только выполнение команд становится вялым, а в работках приемов пропадает первичный азарт, в дело тут же вступает биостимулятор. Дубинальный или лоу. Это как мне сердце подскажет. А оно у меня пламенный мотор. И еще одно. Мне один очень неглупый доктор наук выдал тайну. «Знаешь, почему это получается у тебя и не получится у кого-то другого?» «Ну, прогудел я недоверчиво. Тебе ведь не страшно то, что ты делаешь, и делают они?» «Нет, конечно. Ты ведь не думаешь о тех травмах, которые могут получить парни. Да, мне на себя начихать. Представляешь, как мне начихать на идиотов, приперевшихся ко мне?» «Вот и выходит...» что ни у кого нет сомнения в том, что все по-честному. То, что тобой говорится, и есть честность в отношении друг друга. От самого себя не спрятаться и не сбежать. Потому и сомнений нет, и вера в свои силы появляется. Поверьте, 98% хороших поступков мы делаем для себя, даже если они направлены в окружающий мир. Так что говорить о личных желаниях чему-то научиться? Движущая и направляющая сила всех систем рукопашного боя – это психический тренинг. Я вполне готов дать экспертную оценку любому направлению, всего лишь мельком взглянув на психическую составляющую выполняемых заданий. Состояние решимости идти до конца, много раз мною упомянутое в качестве основы всей боевой подготовки и называемое японцами мецкей сутеми или просто Мицкей, имеет явное отражение во внешности и манере поведения подготовленного бойца. Одним из важных аспектов подготовки является тренинг секири, то есть подавляющего взгляда, придающего лицу и фигуре в целом выражение Мецкей. Наши спецслужбы на протяжении десятилетий синтезировали приемы психического тренинга боевой направленности. Кое-что было взято И из секири. Вот, например, современный способ прикладного укрепления психики и вхождения в состояние мэцкей. Возьмите зеркало и поставьте его перед лицом не далее одного метра. Наклоните лицо, как бы подставляя лоб под прямой удар. Выпрямите, натяните спину И взгляните себе в глаза из подлобья. При всей кажущейся простоте этого приема очень трудно удержать немигающий взгляд больше минуты. После продолжительного взгляда постарайтесь громко заорать, именно заорать, а не крикнуть, так чтобы ваше лицо обильно покраснело. Тот, кто не может так кричать, не готов идти до конца. Такие люди еще стесняются даже самих себя. Что уж говорить о грозном противнике? Последний шаг работа в паре. Вы крепко взяли противника за отворот куртки, он делает то же самое. Оседая. Вы придавили противника вниз. Спины при этом прямые. Согнутая спина есть признак покорности и трусости. Он старается сделать то же самое. В это время надо смотреть строго в глаза друг другу и орать, что есть силы. Эта часть упражнения продолжается не более трех-пяти секунд. Так выглядит один из самых сложных тренингов во всей боевой и профессионально-спортивной подготовке. Кто не может орать где угодно и с какой угодно силой, тот не может бить где угодно и кого угодно с максимальной силой и жестокостью. Кто не умеет бить, тот не уверен, что умеет убивать. Кто не уверен, что умеет убивать Тот подсознательно хочет доказать себе эту возможность Именно отсюда выплывают садисты Режущие бабули к папарадным. Сильный человек открыт и честен Он орет, как умалишенный Не стесняясь крика пены у рта и окровавленной рожи Потому что он воин а не мастер плаща и кинжала с мышьяком в персне.